День скачек был очень занятой день для Алексея Александровича. Но с утра, еще сделав себе расписание дня, он решил, что тотчас после раннего обеда он поедет на дачу к жене и оттуда на скачки, на которых будет весь двор и на которых ему надо быть. К жене же он заедет, потому что он решил себе бывать у нее в неделю раз для приличия. Кроме того, в этот день ему нужно было передать жене к пятнадцатому числу по заведенному порядку на расход деньги. С обычной властью над своими мыслями, обдумав все это о жене, он не позволил своим мыслям распространяться далее о том, что касалось ее. Утро это было очень занято у Алексея Санча. Накануне графиня Лидиванна прислала ему брошюру бывшего в Петербурге знаменитого путешественника в Китае с письмом, прося его принять самого путешественника, человека по разным соображениям, весьма интересного и нужного. Алексей Санч не успел прочесть брошюру вечером и дочитал ее утром. Потом явились просители, начались доклады, приемы, назначения, удаления, распределение наград, пенсий, жалования, переписки, то будничное дело, как называл его Алексей Александрович, отнимавшее так много времени. Потом было личное дело, посещение доктора и управляющего делами. Управляющий делами не занял много времени, он только передал нужные для Алексея Александровича деньги и дал краткий отчет о состоянии дел, которые были не совсем хороши, так как случилось, что нынешний год вследствие частых выездов было прожито больше и был дефицит. Но доктор, знаменитый петербургский доктор, находившийся в приятельских отношениях к Алексею Александровичу, занял много времени. Алексей Санч и не ждал его нынче, и был удивлен его приездом, и еще более тем, что доктор очень внимательно расспросил Алексея Санча про его состояние, прослушал его грудь, постукал и пощупал печень. Алексей Санч не знал, что его друг Лиди заметив, что здоровье Алексея Санча нынешний год нехорошо, Просила доктора приехать и посмотреть больного. Сделайте это для меня, сказала ему графиня Лидиван. Я сделаю это для России, графиня, отвечал доктор. Бесценный человек, сказала графиня Ледиванна. Доктор остался очень недоволен Алексеем Александровичем. Он нашел печень значительно увеличенную. «питание уменьшенным и действия вот никакого». Он предписал как можно больше движения физического и как можно меньше умственного напряжения, и, главное, никаких огорчений, то есть то самое, что было для Алексея Александровича так же невозможно, как не дышать. И, уехав, оставил в Алексея Александровича неприятное сознание того, что что-то в нем нехорошо, и что исправить этого нельзя. Выходя от Алексея Александровича, доктор столкнулся на крыльце с хорошо знакомым ему слюдиным, правителем дел Алексея Александровича. Они были товарищами по университету, и хотя редко встречались, уважали друг друга, и были хорошие приятели, и оттого никому как слюдину доктор не высказал бы своего откровенного мнения о больном. «Как я рад, что вы у него были», — сказал Слюдин. «Он нехороший, мне кажется. Ну, что?» «А вот что», — сказал доктор, махая через голову Слюдина своему кучеру, чтобы он подавал. «Вот что», — сказал доктор, взяв в свои белые руки палец лайковой перчатки и натянув его. «Не натягивайте струны и попробуйте перервать. Очень трудно, но натяните...» «До последней возможности, и наляжьте тяжестью пальца на натянутую струну, она лопнет. А он по своей усидчивости, добросовестности к работе, он натянут до последней степени. А давление постороннее есть, и тяжелое, — заключил доктор, значительно подняв брови. «Будете на скачках, — прибавил он, спускаясь к поданной карете, — «Да, — Да-да, разумеется, берет много времени, — отвечал доктор, что-то такое насказанное слюдиным и нерасслышанное им. Вслед за доктором, отнявшим так много времени, явился знаменитый путешественник. И Алексей Санч, пользуясь только что прочитанной брошюрой и своими прежними знаниями этого предмета, поразил путешественника глубиною своего знания предмета и широтою просвещенного взгляда. Вместе с путешественником было доложено о приезде губернского предводителя, явившегося в Петербург и с которым нужно было переговорить. После его отъезда нужно было докончить занятия будничные с правителем дел, и еще надо было съездить по серьезному и важному делу к одному значительному лицу. Алексей Александрович только успел вернуться к пяти часам времени своего обеда и, пообедав с правителем дел, пригласил его с собой вместе ехать на дачу и на скачки – Не отдавая себе в том отчета, Алексей Санч искал теперь случая иметь третье лицо при своих свиданиях с женою.